Глава 150. -я. Встреча Следуя приказам короля, Захар вновь явился в комнату, но позади него стояла великолепная тройка, ибо по-другому ее назвать было никак. Ни капли не стесняясь, они вошли в зал для переговоров. Впереди всех шел громадный рыцарь, одетый в блестящие серебряные доспехи. На его голове сидело дивное создание, доселе невиданное виданное лордом. И если бы не изредка виляющий вправо влево хвост, это существо можно было бы легко перепутать с каким-то заурядным украшением. Позади громилы стояла девушка, чья красота поднимала шишки мужиков. Она принадлежала расе темных эльфов с лиловая кожа, глаза цвета янтаря, белоснежные волосы и стройная фигура. Такую внешность практически невозможно увидеть среди эльфов Рурианского леса. Но ее красота не совпадала с выбором наряда. Вместо подобающего платья она носила некое подобие кожаного на со странными вырезами на нем. Нельзя отрицать, что ее выбор может показаться странным и неуместным. А позади всех шла молчаливая маленькая девочка или, быть может, уже девушка, что замыкала эту группу. Все ее одеяние, что темнее ночи, покрывало ее тело, словно служа ей своеобразной маскировкой. Пожалуй, лишь кошачьи ушки, треугольной формы и черный хвост позади спины давали понять, что ее происхождение идет из расы полулюдей. Яркие голубые глаза девочки надменным взглядом уставились на сидящего маргреева Даже этот бывалый ветеран почувствовал давление, исходящее из за этой милой, на первый взгляд девицы. Но не только эту девушку окутала зловонная аура. От всех троих исходило могущество, чья сила многократно превосходила любого известного ему солдата. Брани Доно, позвольте представить их. Это Арк Доно, Ариана Доно и Чиома этот Это троица, о которых мы ранее говорили. Взгляд Маргрейва упал на каждого из них, и крепко пожав друг другу руки, они обменялись приветствиями. Можно сказать, что их состав выглядел весьма странно, и быть может даже глупо. Да взять хоть этого рыцаря и его зверька, что за нахальное поведение питомца сидеть на шею своего хозяина. Но король всем видом говорил о серьезности этих личностей. Прости, что вновь прошу тебя, Аркдуно. Однако, согласно показаниям Аргрейва Бронье, тот же кризис, что угрожал моей стране, стремительно приближается к его территории. Каким-то образом, 200-тысячная армия нежити напала на его страну. В данной ситуации Маргрейв беспокоился, что его родину ждет упадок, а остаток сил добьет наше войско. Хоть это может показаться слишком нагло, но не мог бы ты еще раз помочь с решением данного вопроса. Маргрейв сильно удивился, увидев, как король Нозана склонил головы перед этими тремя. Но его действия лишь говорили о том, насколько неоценимую помощь в стране оказала эта группа авантюристов. Но даже после сказанных им слов, эта тройка так и осталась невозмутимой. Сложно представить себе такую реакцию, особенно при упоминании числа врагов. Эльфийка всем своим видом показала недовольство, прежде чем заговорить с командиром их нынешнего отряда. Последний раз мы вступили в этот конфликт, родили личан, но теперь нами движет лишь собственная воля. Тебе не кажется странным, что вмешательство в еще одно человеческое государство будет немного деликатным вопросом? Хм, отнюдь может быть. Но ты не подумала, что глубоко отказываться от одной из малочисленных человеческих стран, что готова пойти с нами на контакт и, быть может, даже на заключение союза? Король Аспаров затаил дыхание, наблюдая за разговором, что решало судьбу страны и, возможно, всей человеческой расы. Хоть Маргрейф не мог в полной мере оценить общую силу этой троицы, даже дурак бы понял, что если три человека разобрались просто очуметь, какой огромной армии, то их сила, как минимум, колоссально огромна, и одно неверное слово может стоить ему жизни. Поэтому лорд быстро смекнул, что нужно что-то предпринять. Нечто такое, чтобы они протянули руку помощи. Надеюсь, вы не станете возражать, если я кое-что добавлю от себя. У нас есть сведения, что несколько разведчиков со стороны вражеского отряда направили в сторону Рурианского леса, откуда родом Арк-Доно, Вероятнее всего, они хотят использовать мои земли в качестве плацдарма, чтобы вторгнуться в эту территорию и впоследствии уничтожить ее. Даже если это всего лишь предположение, к такому заявлению стоит прислушаться. Именно это имел в виду Маргреев, когда обращался к почтенной тройке. Могли ли они быть теми, кто ранил воинов Рурианского леса? Учитывая действия Палерма, вероятнее всего, они вправду направятся в сторону эльфийских земель. Когда рыцарь, представившись как арк, озвучил свои домыслы на этот счет, Ариана приподняла бровь. Такое поведение слегка успокоило лорда. Хоть ему не был известен масштаб сил противников, атаковавших Рурианский лес, но если они понесли потери, то их силы наверняка многократно слабее этой группы авантюристов. Ну, чтобы там ни было, эта тройка может служить в качестве элитной гвардии, чье призвание – защищать простой люд своего народа. Просто навсего Бранни никогда не слышал о том, чтобы эльфы Рурианского леса смогли отбить атаку сотни тысяч единиц нежити. Поэтому история о том, как простая тройка отразила атаку на этом фоне, выглядела смехотворно. И хоть Маргрейв не знал истинные отношений между Великим лесом Канады и Рурианского леса, учитывая подобное поведение, они наверняка как минимум нейтральны друг другу. Если такое произойдет, разве столица не развернет свои силы против Рурианского леса под предлогом его спасения? Сказав это, Ариана скрестила руки и показала вдумчивое выражение лица. Но громила наклонился, что-то прошептал ей ухо. «Нельзя ли смягчить ущерб, если мы предпримем действие? Хоть это и глупо, но истинная проблема заключается в гордости деревни за свои боевые заслуги. Арк, если появится некто, чьи силы будут равняться твоему могуществу, король-дракон сможет позаботиться о нем». Хоть по своей сути разговор должен был быть засекреченным от чужих ушей, в комнате витала мертвая тишина. Само существование короля дракона приравнивало к высшей степени их существования в этом мире. Их могучая сила могла изменить саму топографию местности. Сам факт того, что эльфы могут попросить столь могучее существо о помощи, наводил на не очень радужные с одной стороны мысли. Пока Маргреф дрейфовал в водовороте собственных мыслей, Ариана объявила о своем окончательном решении. И я не верю, что Канада будет оплакивать смерть человеческой расой. Тем не менее, дальнейшее существование человеческой нации территории которые признают права эльфов и полулюдей, Будет более полезным для нас, если вы докажете свою искренность и преданность, то сможете уговорить старейшин мешаться. Король и лорд кинули общий взгляд друг другу, а Маргрейв задал тот самый вопрос, который Ариана и ожидала услышать от него. Какого рода доказательства вам нужны? В основном те же условия, что выполнило королевство Ноозан, все порабощенные эльфы и полулюди должны быть освобождены от рабских оков, и любое несправедливое рабство должно быть категорически запрещено. Я могу принять ваши условия. Именем моей семьи я клянусь выполни свою часть договора. Маргрейв согласился на условия Арианы, не подав при этом ни малейшего вида своего колебания. Поскольку территория Брания была связана с эльфийским рурианским лесом, он внимательно следил за взаимодействием с эльфами, чтобы избежать ненужных трений. Что касается полулюдей, дворянство королевства Сальма не хотело портить отношения с империей Херакум, поэтому никому не разрешало незаконно ими владеть. Иными словами, он не будет обременен условиями. Однако Ариана добавила другое, нечто невозможное для восприятия. «Если совет старейшин примет решение уничтожить империю Хираку, вы согласитесь?» «Ха!» «Что?» короли и Маргрей были ошеломлены ее последними словами. Ведь святой отец религии Хераку заправляет всем этим спектаклем. Так разве есть причины для колебания? И если бы не рыцарь, что вмешался в разговор могущественных людей, кто бы мог подумать, что во все это могло впоследствии перелиться? Ариана Дуно, религия Хераку широко практикуется среди людей. Разве безрассудное угнетение не причинит больше вреда, нежели пользы? Если такие лидеры, как Аспаров Дуно и Брани, воспользуются своей силой, чтобы уничтожить веру людей, это только вызовет настоящий фурор в обществе, тем самым открывая путь для множества открытия фальшивых сект. Оба правителя посмотрели в сторону арка и неоднократно кивнули в знак соглашения с ним. Маленькая девочка, что до сих пор молчала, наконец соизволила выразить свою аргументацию. Тогда что насчет открытой конфортации не самой религии, а именно страной и церковью? Скажем народу, что кардиналы и их папа испортили вероисповедание и люди с радостью ополчатся против них. В конце концов, можно использовать пропаганду. Короли Маргреев могли только застонать от сказанных ее слов. Как она и сказала, единственным верным решением является устранение папы. Империя раскрыла свою личину, напав многотысячной армией на соседние страны. И явно одними ими она не обойдется. Как уже было сказано, если убирать сорняки, то по самые корни. «Если вы сможете ослабить влияние церкви, то, думаю, мы смогли бы заручиться поддержкой старешин. Вы сами должны понимать, что они не согласятся действовать без выгоды». Иными словами, Ариана пообещала им, что при соблюдении всех правил сделка состоится. «Итак, мы должны вернуться в Рурианский лес и поговорить об этом сделанном Доно». В то время как Карр, король Аспарф и девушка-получеловек обсуждали текущие планы, беспокойство возникло на лице лорда, что заставило его прервать и яркие обсуждения. «Извините, что прерываю, но дорога до Рурианского леса займет примерно 4 дня». Кроме того, Риана Дуно упомянула о том, что также должна будет отправиться в Канаду с докладом. «Канада находится к западу от Рурианского леса, поэтому моя территория станет полем битвы еще до того, как вы вернетесь». Маргрей выразила озабоченность данным вопросом, что вовсе не было бы необычным явлением. Однако рыцарь Арк поспешил его успокоить, сказав, «Нет причин для беспокойства». Лорд стал более раздражительным после его ответа, но король Аспаруф принял решение вступить в разговор. «Арк ты можешь использовать духовный путь?» Маргрейв сполошился от вопроса, прежде чем полностью осознать смысл заданного. Духовный путь был человеческой легендой, в которой говорилось, что у эльфов есть древняя затерянная техника, позволяющая перемещаться на огромные расстояния. Тем не менее, Маргрейв знал, что это простая сказка. Если бы эльфы вправду обладали такой способностью, то все уже давным-давно сбежали бы из оков людей. Тем не менее, рыцарь Арк бросил смущенный взгляд на Ариану Дуно, словно бы маленький ребенок провинился перед матерью. Говоря это, король судил по тому отрезку времени, когда Арк вырвал его из цепких лап смерти. Этой силой Арк Доно спас меня, когда кардинал Палермо превратился в монстр и попытался напасть на меня. Разве ты не использовал духовный путь, чтобы мгновенно телепортироваться ко мне? Арк наконец подал голос, когда понял, о чем говорил король. а передача магии? Король слегка икнул от такого ответа. С... с этой магией передачи вы способны в мгновение ока путешествовать куда угодно? Маргрейв сумел сдержать свой порыв вмешаться в разговор, благодаря чему он внимательно выслушал ответ Арка на вопрос. Это не такая уж удобная способность, но достичь Рурианского леса не составит труда. Ариану Дуно сколько времени потребуется, чтобы обсудить наш вопрос с советом старешины, вернуться сюда со своим ответом. Потрясенные короли Маргрейф остались без депрессии, когда Арк спросил Ариану о продолжительности их предстоящей поездки. Не думал, что в нашем случае все пойдет так гладко. «Итак, по моим скромным предположениям, три дня». Ариана покачала головой и пожала плечами, отвечая на вопрос с Арком. «Тогда у нас не так много времени. Мы должны идти». Арк поднялся со стула и поклонился королю и Маргрейву, прежде чем покинул комнату с Арианой и Чиомы. В комнате нависла тишина, когда их спины скрылись вдалеке отсюда. Могут ли отношения между людьми и другими расами стать одинаковыми? Маргрейв пробормотал себе эти слова под нос. Однако король Аспаруф и королевская гвардия Захара кивнули в знак согласия с тем, что подразумевал Маргрейв.